Эпилог. Мы четверо стояли на палубе у самого борта Голиаса. Вокруг нас, куда ни глянь, виднелась только морская гладь, без единого клочка земли на ней. «Где Барри?» — тревожно прошептала Рейчел. «На камбузе он, с утренней инспекцией!» Тоже шепотом ответил ей Головешка. «Вечно его нет, когда надо». Блесс стоял молча, схватившись за рукоять своего палаша. Именно его, с его-то кристальной честностью, больше других ранило то, что сейчас происходило вокруг нас. «Барри!» — громко во весь голос позвал я пса. Придумали тоже говорить шепотом. Много чести для них. Из дверей камбуза, где пёс чувствовал себя полным хозяином, тот и появился, мгновенно оказавшись у моих ног. Вот он повёл носом и зарычал пока еще едва слышно, в качестве предупреждения не более того. Ну и кто после этого скажет, что собаки тупы? Ну вот, как будто бы и все в сборе. «Шлюпка уже готова, пожалуйте в нее и с богами прочь с корабля!» — буднично сказал Гаспар. И стоявшие за его спиной пираты во главе с Эгардом, все как один ощерились в гнусной улыбке. «Нет, нет!» — добавил он, завидев взгляд головёшки, брошенный в ту сторону, где хранились наши сокровища. — Всё злато и серебро, а также другие ценности, останутся на Голиасе. — Не подавишься? — спокойно спросил Тед. — Не должен. — разведя руками, ответил ему Гаспар. — А вообще лучше заткнись. — Какой из тебя кровавый Тед! — усмехнулся он под ехидное ржание команды. — Головёшка ты! «И умрёшь им же!» После чего продолжил. «В общем так, до Виргуса отсюда под парусом дней десять пути. Если вам повезёт, то встретите корабль, в чём я сильно сомневаюсь. Места здесь пустынные. Но если всё же удача вам улыбнётся, спасётесь уже на нём». «И на том спасибо, что глотки нам не перерезал», — буркнул Бляз. «Что, я зверь какой-нибудь?» — ответил Гаспар вновь под ржание команды, которая начало уже раздражать. «Все-таки как много мне вместе с вами пришлось увидеть и испытать». «И это...» — мотнул он головой в сторону сокровищ. «Тоже ведь в немалой степени ваша заслуга. Так что я даю вам шанс. А также гнумбокс, немного галет и удочку. Лео, ты же любитель рыбку половить. И свою страсть к рыбалке утолишь, и от голода вы не умрете». «А нет, так попугаями будете какое-то время питаться!» Те уже привычно заняли свои места на плечах головёшки. Особенно мне досаждал смех стоявшего рядом с Гаспаром Эгарда. Будь тот поближе, я бы обязательно стёр ему улыбку с лица. Но все они находились далеко в стороне, держа на готове оружие. И ещё я молчал. Молчал совсем не потому, что опасался... Разозлю Гаспар, и он передумает оставлять нас в живых. Мне приходилось рисковать жизнью такое количество раз, что я давно уже свыкся с мыслью «однажды меня не станет». Причем, возможно, буквально в следующее мгновение. Весь мой страх полностью относился к судьбе Рэйчел. «Гаспар, может, отдашь мой узелок с платьями? Надеюсь, ты не оставишь их себе, чтобы тайком примерять по ночам». Если бы презрение в голосе могло убивать, Гаспар после слов «Рэйчел» свалился бы замертво. «Рэйчел». Голос Гаспара дрогнул и на миг стал таким же, как прежде. Робким, как и всегда в том случае, когда он к ней обращался. «Рэйчел, ты останешься здесь». «Так...» Та — начал размышлять я. «Все не так плохо, как думалось мне в самом начале». Чувство Гаспара Крэйчел совсем не притворство. И потому начнись сейчас бойня, он сделает всё, чтобы девушка осталась в живых. И это главное. Есть ли у нас шансы? Практически нет. Трое, включая собаку, но исключая головёшку. Он совсем не воин. Против восемнадцати. Барри — исключительный бойцовский пёс. Но вон те несколько арбалетчиков на шкафуте. Они ведь держат под прицелом именно пса. А тот при всей своей неустрашимости и готовности умереть ради хозяина. В остальном всего лишь обычный пёс. И арбалетные болты пронзят его плоть так же легко, как и тело любой дворняги. А может попробовать по-другому? Вызвать Гаспара на поединок? Несколько лет назад, когда мы впервые встретились, это было бы даже не глупостью, маразмом. Слишком велика была разница в наших умениях держать в руке саблю или меч. Но не сейчас. Что это мне даст, помимо отмщения за то, что он нас так подло предал? Немногое, но даст. Во-первых, эти люди лишатся лучшего своего бойца. Да и блеск с головёшкой не будут стоять перед прицелом арбалетов. Они займут более выгодное положение. Кроме того, можно будет сыграть на алчности пиратов. Не так далеко отсюда находится полная пещера сокровищ если не станет Гаспара, о ней будем знать только мы. Рискнуть? Гаспар. Начал я. Ты же понимаешь, что у меня не получится уйти отсюда так просто. И что ты предлагаешь? Поединок. Думаю, этим славным парням без разницы, кто после этого останется жив. Ведь золото не исчезнет в любом случае. А зачем? Перебил он меня, не дав развить мысль. «Зачем мне рисковать жизнью сейчас, когда и без того все хорошо? Уж лучше я это сделаю позже, когда дело будет касаться еще большего количества золота. Парни, верно я мыслю?» И те дружно его поддержали. «Рэйчел, ты остаешься здесь», — сказал Гаспар, когда одобрительный гул голосов стих. «Хочешь ты того или нет?» Настал тот миг, когда откладывать больше было нельзя. Не знаю, каким уж там чувством, но я точно знал, даже не глядя. Блез напрягся и теперь ждет моего броска, чтобы ко мне присоединиться. И тут вперед шагнула Рэйчел. «Гаспар, ты же отлично знаешь этот перстень!» Продемонстрировала его девушка на своей руке. «Он и головешку лечил, и Блеза, и тебя самого!» «Замечательный во всех отношениях перстень! Но есть у него помимо лечебных свойств и еще одно!» «Так вот, стоит только чуть сдвинуть этот камешек, как его действие станет подобно сильнейшему яду, против которого нет и никогда не будет противоядий». Рассказывая, Рэйчел указывала пальцем на опал. Причем палец она держала настолько близко от него, что я едва за руку ее не схватил. Да и схватил бы, если не опасался, что тот вдруг случайно сдвинется. «Рэйчел, конечно же ты блефуешь!» — уверенно заявил Гаспар. «Не думаю, что перстень на такое способен. Кроме того, ты молода, красива, а если останешься со мной, то еще и очень богата. Так зачем же тебе лишать себя жизни из-за мужчины, которому, возможно, ты всего через каких-то полгода охладеешь, а то и вовсе возненавидишь?» Проверим, так ли все на самом деле. Не меньше новой способности перстня я поразился хладнокровью Рэйчел, которая говорила и выглядела так, что сразу становилось ясно. Она это сделает. «Ладно, уходи прочь, и будьте вы счастливы!» «Или проклятые!» После долгого молчания, которое показалось мне вечностью, сказал Гаспарн. «В конце концов, на свете красивых женщин существует куда больше, чем сокровищ. А теперь прошу вас в шлюпку, да поживее, пока я не передумал». Под ноги нам шлёпнулся узелок с нарядами Рэйчел. Головёшка догадался его подхватить, оставляя мне на всякий случай руки свободными. И мы попятились спинами к ведущему в шлюпку трапу. Палец Рэйчел по-прежнему находился в опасной близости от опала, и я дыхание затаил в опасении, что она споткнётся. Я же держал наготове арбалет с единственным в нём болтом. Точно зная, кому именно он достанется, если что-то пойдёт не так. Перед тем, как последним спуститься в шлюпку, не удержался. «Гаспар, скажи мне, почему?» Тот мой вопрос понял сразу. И еще, вероятно, он его ждал, потому что ответил сразу же. «Спрашиваешь, почему?» «Помнишь один наш давний ночной разговор, когда ты спросил меня, зачем я присоединился к вам?» «Я ответил тебе, шанс». «Отлично его помню, Гаспар». Ты сказал, что хотел бы начать новую жизнь, а занятие охотника за сокровищами дает тебе шанс разбогатеть в одночасье. Но ты же и без того был богат. И ведь теми сокровищами, которые остаются на борту Голиаса, тебе так или иначе придется поделиться. С тем же Эггардом. Да, доля твоя теперь увеличится, причем настолько, что смело можно будет уйти на покой где-нибудь в тихом сонном месте. Но не такой же ценой. Гаспар хотел добавить что-то еще, но я его уже не слушал, спускаясь по трапу в шлюпку. Голиас давно уже был виден только верхушками мачт на горизонте, а мы все молчали. Наконец голос подал головешка. «Блеас, следи за ветром! Эдак мы полгода будем в Виргус добираться!» Тот взглянул на парус, на море и, ни слова не говоря, шевельнул румпелем. «Все верно «О чём тут можно рассуждать, если Теодор прав?» «Интересно, когда Гаспар отправится за сокровищами в пещеру?» «Продолжил Тед. «Вот ты, Лео, что по этому поводу мыслишь?» «Я лишь пожал плечами. Понятия не имею, что делается у него в голове. Особенно после того, как он нас предал». «Трудно ему туда будет добраться», — начал рассуждать Блесс. «Сам подумай. На этом острове полно пиратов осталось». На следующий придется только на шлюпках добираться, на корабле не пройдешь. Но и на нем полно опасностей. Врата закрыты, и теперь только в обход. А это с туземцами воевать. Ему же целую экспедицию придется организовывать. Правильно, Лео, говорю?» И снова я промолчал. Хотя блез полностью был прав. «Без экспедиции там не обойдешься». «Как ты?» — спросил я у прижимающейся ко мне Рейчел. «Не ожидала от него такого». Ветер крепчал, и непременно закончится штормом. Особенно его бояться не стоило, и все-таки хорошего было мало. Защищая девушку от брызг, то и дело прилетающих из-за борта. Я укутал ее своим плащом, заодно накинув капюшон на голову. Кто такого от Гаспара ожидал? Да никто. И никаких к тому предпосылок как будто бы не было. Но недаром же говорят, чужая душа потемки. Рэйчел. Осторожно поинтересовался я. «Скажи, а что, перстень действительно обладает способностью убить человека? Все-таки он целебный?» «Он целебный, но не всесильный, Лео. И потому иногда смерть — это тоже благо». Тогда и наступила пора самого главного вопроса. «И ты действительно готова была его применить? Если разобраться, Гаспар прав». «В чем именно прав?» «Во всем сразу. Ведь и правда может случиться так, что всего-то через полгода ты и смотреть на меня не захочешь. А ты на меня. Я. Я и через сто лет захочу. Ну и к чему тогда все эти глупые вопросы? Ляо, только давай договоримся сразу. Как только доберемся до Виргуса, сразу женимся по-настоящему. И не вздумай сейчас сказать мне, что опять, а то знаю я тебя». «Не скажу». Люди даже к работе на каменолом не привыкают. А тут всего-то. «Да, тяжело нам будет теперь без денег», — вздохнул я. «Выкрутимся. На первое время нам и ликитов должно хватить. Купим домик, садик разведём, щеночков в от баре продавать будем. Ну а на самый худой конец у меня ещё и бриллиантовое колье есть. Если его продать, надолго хватит. Хотя нет, лучше ты свою саблю с арбалетом». «Ещё на работу куда-нибудь устроишься? Писарем, например? Ты же грамотный?» Представив себя корпящим над кипой бумаг с гусиным пером в руке, я едва не расхохотался. «Наконец-то ты улыбнулся», — сказала Рэйчел, после чего вздохнула. «Эх, Лео, Лео! Думаешь, в девичестве я спала и видела сокровища? Пусть даже они несметные». «Не о сокровищах. А именно о таких приключениях я и мечтала» и чтобы рядом со мной был любимый мужчина. Умный, смелый, предприимчивый, с которым любое горе не беда. Кстати, с такой же, как и у тебя, славной попкой, за которую так и хочется ущипнуть. Да ради неё одной я готова за тобой хоть на край света. Я осторожно покосился на Блеза с головёшкой. Про мою задницу, за которой можно хоть на край света податься, они ничего не услышали. Но тем было не до нас. «Что, головёшка?» «Ненадолго тебе выпало счастье поплавать на пиратском корабле!» Уступив Теодору место за румпелем, Блесс налаживал гнумбокс. «Скоро вдоволь на нём наплаваюсь», — отмахнулся тот. «Наймёшься матросом? Или всё-таки захватишь свой корабль?» Головёшка пренебрежительно фыркнул. «Я что, Лео, не знаю? Думаешь, Гаспару всё с рук так и сойдёт? Лео первым же делом раздобудет в Виргусе корабль, а затем только и останется, что найти этого негодяя. «Ну и долго тому удастся от него прятаться?» Лео вопросительно смотрел на меня. Я в который уже раз пожал плечами. Вообще-то мысль головешки не такая и глупая. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.